Глава 17 С заменой бэк-вокалистки определились быстро. Желающих работать с известной певицей Славской оказалось немало, и Мосягин, чтобы польстить арене, принял в группу сразу двух вокалисток, руководствуясь правилом «короля делает свита» или «чем круче звезда, тем больше у нее подпевал». Но расставаться с Саной Шамановой администратор не планировал. Категоричное требование Славской подсказало ему зеркальную идею, Подобрать новую солистку для уникальной бэк-вокалистки. К девушкам добавить музыкантов, и получится второй коллектив под тем же именем с тем же репертуаром. Две группы – это вдвое больше концертов и вдвое больше денег. Цель непростая, но чертовски заманчивая. Воодушевленный радужными перспективами Иосиф Мосягин занялся поиском двойника Арины Славской. Требовалось не только найти похожую девушку, но и уговорить ее выступать под именем Славской. После кропотливых поисков выбор пал на смазливую танцовщицу Леночку Сидорову. Девушка не отличалась голосом и умом, зато красиво двигалась и внешне походила на Арину. Парик и специальный грим приблизят ее к оригиналу, остальное доделают затемненная сцена и откровенное платье. Ведь зрители мужчины в первую очередь смотрят на тело, а женщины оценивают наряд. К тому же лицо певицы будет заслонять большой микрофон, отключенный, разумеется, потому что петь вместо нее предстоит шамановой. Гениальное бестия может выступать даже из-за кулис, словно видит все происходящее на сцене. И как ей это удается? В летний сезон 1978 года концерты Арины Славской проходили одновременно в двух разных курортных городах. Мосягин составил тур так, чтобы группы не пересекались, но находились в нескольких часах езды друг от друга. Он мотался между городами на новенькой «Волге», решал организационные вопросы и делил с директорами концертных залов левую выручку. С учетом отработанных схем по перепродаже билетов и списания якобы непроданных, деньги от концертов текли рекой. Держать крупные суммы при себе было опасно, и Мосягин еженедельно через знакомого пилота аэрофлота переправлял сумку с фруктами маме в Москву. Среди сочных даров юга всегда находилось место для коробки конфет, запакованной в несколько слоев бумаги. Получая гостинцы от заботливого сына, Раиса Моисеевна накидывала цепочку на входную дверь, задергивала шторы и в первую очередь разворачивала коробку с конфетами. Правда, лакомиться сладостями ей не удавалось, зато глаз радовали пачки купюр с профилем вождя мировой революции Ленина. В новом сезоне Мосягин не изматывал Славскую бесконечными переездами и трехразовыми концертами. У певицы появилось время для отдыха на пляже. Пряча лицо под широкополой шляпой, Арина наслаждалась ласковым солнцем и тайно радовалась, когда слышала магнитофонные записи своих песен. Это и есть настоящий успех. Иногда ей компанию на пляже составлял Мосягин. Обычно он жевал фрукты, уткнувшись в газету. «Ося!» «Ты слышишь?» — приподняла голову слежака Арина. «Ого!» — кивнул администратор, перелистывая газету. «Никакого уважения к звезде!» — насупилась Арина и прислушалась к разговору двух женщин, загоравших неподалеку. Те обсуждали ее концерт, но что-то путали. «В субботу в Туапсе была с мужем на концерте Славской!» — рассказывала одна. Поет великолепно и двигается бесподобно. Зал в полном восторге. А вчера здесь в Геленджике повела своих дочек на ее выступление и не узнала. Славская выглядела бледной копией. Напилась накануне, — предположила другая. Ох уж эти певички!» Арина вырвала у на газету и зашипела. «Ты слышал? Мне наши песни уже вот здесь!» Иосиф брезгливо провел ладонью по горлу. Ему надоел детский восторг Арины каждый раз, когда она слышала свои песни по радио или магнитофону, однако Славскую беспокоило другое. «Они утверждают, что видели меня в Туапсе, где я еще не выступала!» Мосягин опустил глаза, взял персик и предложил его Арине. Певица оттолкнула его руку и потребовала ответа. «Что ты от меня скрываешь?» Мосягин впился зубами в сладкий плод и неожиданно скривился. «Хочет знать правду!» «Пусть знает». Он швырнул персик в пакет с косточками и высказался резко. «Это бизнес, Тоня. Я набрал вторую группу. Они пашут под твоим именем без выходных. Зато ты можешь расслабиться на пляже». Лицо Арины вытянулось от обиды. Она припомнила главное из услышанного. «Они сказали, что здесь, в Геленджике, бледная копия той, что в Туапсе». «Это я, копия? Кто там?» Мосягин засопел и промолчал. «Опять уродина со шрамом!» – догадалась Славская. Администратор поднялся с лежака и стал собирать вещи. Не хватало, чтобы их скандал заметили. «Пойдем, Тоня, поговорим в номере, я все объясню». «Я немедленно поеду в Туапсе и разберусь с копией!» – угрожала расстроенная певица. Иосиф уводил ее с пляжа, обнимая за плечи и нашептывая. «Успокойся. Ты настоящая звезда. На копии уходит только потому, что видят твое звездное имя». «Я не хочу, чтобы она вместо меня». «Не забывая о деньгах. С каждого ее концерта я начисляю тебе столько же, как с твоего, а концертов таких по два-три в день. Посчитай, сколько получится за четыре месяца. Глупо отказываться от дополнительных денег». «Ты все время про деньги!» – дулась певица. А давай-ка я позвоню знакомому форцовщику. У него наверняка есть чем тебя порадовать. Догадался сменить тему, Масягин.